Пострелявший немало птиц, добывавший зверушек, Лёшка всегда удивлялся мгновенной перемене существа, созданного природой для жизни, деятельности на земле. Красивая, легкая, быстрокрылая птица, пирог перышку, краска красочки, всё к месту, к делу, всё выстроено для продления рода песен, любви и веселья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 птицу, яйца, ягоды, орехи. Все годно для утробы всегда тощего, ненасытного зверька. Смышленная, верткая головка с крупными, все и везде чующими ушами, длинные, гусарские, сверхчуткие усики и рот широкий, кукольной скобкой загибающийся к ушам, улыбчивый, приветливый рот»